Вы серьезно отнесетесь к этому бреду? Да, я весьма серьезно. Эта история проясняет некоторые моменты, которые раньше мне были непонятны. Тем не менее, дабы избежать ужасного скандала, который рискует лечь пятном на всю нормандскую знать, Я настоятельно вам советую согласиться с решением, предложенным вам господином Тременом. Дуэль? Сражаться на дуэли с этим лгуном, с этим дамсье дуэль? Я желаю быть арбитром. Я полагаю, что господин де Варанвиль согласится стать секундантом господина Тремена. А вашим помощником, граф, наверняка захочет стать ваш будущий зять. Назначаю вам тречу через пять дней в волчьей заводи, в час, когда вода начнет убывать. Господин Тремен покажет нам место. А теперь, полагаю, вам обоим свиней и удалиться». «Благодарю, мсье!» — произнес Гийом, взволнованно кланяясь. «Ваш суд меня совершенно устраивает». «Вы думаете, вас могут убить?» «Нервиль, которому вы предоставили право выбирать оружие, возьмет пистолет, а с ним он умеет обращаться». «Я тоже кое-что умею». — До встречи через пять дней. Он отвернулся, желая поговорить с Феликсом, но в эту минуту к нему подошла Роза. Встала на цыпочки и поцеловала его в обе щеки. На глазах у нее были слезы. — Вы ведь убьете его, правда? Иначе я себе никогда не прощу. — У меня такое ощущение, будто я вас заманила в ловушку. «Вовсе нет. Вы лишь поторопили события. Можете вы себе вообразить, чтобы мы с ним жили бок о бок?» Она достала из-за корсажа записку и вложила в его руку. «То, что я обещала. Ваше письмо для епископа. Тысяча благодарностей. Вы преданный друг». Я делаю все, что могу, но скажите, это правда, что вы поцеловали Агнес? Истинная правда. Но не столь правдивая ее басня про любовь, которую она осмелилась сочинить. Будьте любезны, напомните ему, адмазель, что тот поцелуй был лишь простым порывом, и что не может быть и речи о любви между дочерью Рауля Денервиля и мной. К тому же она только что доказала, что так же коварна, как и он. Я бы не стала ей это говорить. Ее горе и так на нее давит. А я желаю, чтобы всего через несколько дней вы смогли съездить в Кутанус. Через несколько дней? Я еду тотчас, мадемуазель, неизвестно, чем закончится дуэль, так что у меня мало времени. Надеюсь увидеться с епископом завтра. Завтра? Но до Кутанса около двадцати пяти лье. Дело нескольких часов. Я оставлю своего коня в Волонии и пересяду на почтовых. Если попадутся хорошие лошади, надеюсь вернуться через два-три дня. Феликс, хорошо знавший своего друга, даже не стал оспаривать его план. Ведь он понимал, что Тремену время было особенно дорого. Он лишь обговорил с господином Дерон Деллером условия встречи и помог путешественнику собрать необходимую одежду. Час спустя Гийом уехал в Кутанс. Глава восьмая. Дни гнева. Утро было похоже на сумерки. Низкое небо слилось со свинцовым морем.